Издательство Миф издательство Миф представляет представляет Издательство Миф Филип Гузенюк Счастье в деятельности Ход к атом от рабочего тьмы к работе мечты Посвящается моей жене Варварии и моим дочерям Василисе и Маргарите вы лучшее, что случилось со мной в этой жизни Вот авторам. Эта аудиокнига для вас, если вы не любите свою работу и не верите, что может быть по-другому. Она ваша и в том случае, если вы чувствуете, что можете больше, иначе не как сейчас. Если задаёте себе вопрос: "И это всё?" Если что-то внутри вас требует перемен. 6 класс. 1 сентября. Третий урок. 15 минут до звонка. Я сижу за партой, и меня буквально разрывает на части. Только что было лето. Я был свободен как ветер. А сейчас я запер в душном помещении и вынужден забивать коленом себе в голову совершенно неинтересную мне информацию. Ещё целый учебный год впереди и ещё 5 лет учиться. Есть на работе вы ощущаете, что это не ваше, не то и не так? Эта аудиокнига для вас. Она поможет найти точку опоры, найти источник силы. который нужен для изменений, который всегда рядом, внутри вас. Это аудиокнига-проводник. В ней есть карта пути, сценарий, алгоритм перехода от работы тюрьмы к работе в мечте. Я мог бы сказать, что здесь собраны 48 инструментов поиска любимого дела, но не буду. Инструменты не самые важные. Куда важнее угол обзора, точка, из которой можно посмотреть на ситуацию и увидеть, что решение рядом. Let's mm go. -hmm.